Рождение динамики роста. Как растут люди и овощи. Что нужно, чтобы вырастить, к примеру, большую тыкву? Нужно в достаточно солнечной местности зарыть семя в питательную почву и часто поливать. И все, больше ничего не нужно, только еда, вода и солнце. Большинство людей, как известно, несколько отличаются от тыквы и растут они совершенно иначе. Будучи вдоволь обеспечен едой, водой, солнцем, прочими благами, считающимися важными и ценными в современной цивилизации, и еще разными исключительно благоприятными жизненными обстоятельствами, человек незамедлительно остановится в росте, а то и вовсе начнет саморазрушение. Для примера достаточно вспомнить хотя бы много раз виденную резкую и стремительную деградацию некоторых наших соотечественников, начинающуюся, как только они оказываются в отеле All-Inclusive. Для роста человека нужно создать специальные условия, состоящие не из изобилия, а наоборот, из ограничений и недостаточности. Условия приблизительно следующие. Первое. Обстоятельства должны жестко дисциплинировать человека, двигая его вперед. Другими словами, постоянно подпинывать его в нужном направлении, создавать целенаправленный дискомфорт, формировать внешний источник динамики роста. Второе. Постоянная нехватка неких ценных благ и удовольствий является основным внутренним источником динамики роста человека. Третье. На пути к желаемым благам человек должен преодолевать препятствия и испытания. Эти препятствия и испытания должны быть правильно подобраны по сложности, чтобы для данного человека в данный момент они являлись преодолимыми, но требующими большого количества усилий и освоения новых навыков. Четвертое. Периодическое получение успешных результатов является обязательным моментом, без которого человек разочаруется, разуверится в себе и остановится. Иными словами, продолжая упомянутую школьную метафору, человек растет в условиях «ты обязан ходить в школу каждый день, хорошо делать домашнее задание, а если заработаешь пятерку по самому трудному предмету, получишь велосипед». С обретением опыта появляется еще один стимулирующий фактор. Человек может начать получать удовольствие от постоянного движения. преодоление препятствий, обучение, совершенствование. Тогда его жизнь превращается в увлекательную погоню за успехом и личным совершенством. С обретением мудрости может появиться еще один фактор. Человек может обнаружить, что мир устроен совсем иначе, чем он себе представлял раньше, и ему станет исключительно интересно узнать, как именно он устроен. Тогда его жизнь превращается в увлекательнейшие приключения, полное удивительных открытий и великолепных впечатлений. И, наконец, Основываясь на всем упомянутом опыте, человек может обнаружить, что он сам устроен совершенно иначе, чем думал всю свою жизнь. Он обнаружит, что весь его мир заключен в нем самом, он найдет в себе все причины и следствия. Тогда его увлечет осознанный внутренний поиск, и в нем появится стремление к обретению гармонии. С этого момента начнется его осознанный духовный рост – И каждое открытие, сделанное на этом пути, будет вносить новые впечатления ощущения им самого себя, целого мира и своего единства с ним. Но вернемся с небес на землю. Яркое внутреннее стремление к росту открывают в себе очень немногие люди. Для всех остальных только пункты 1, 2, 3 и 4. Как эти пункты работают в отношении достижения материальных благ и профессионального роста, думаю, очевидно. А вот как происходит рост душевных качеств человека, стоит рассказать подробнее.